Ведь если рассудить хорошенько, автор предстает в них глупцом, а публика подобного не любит. «Вы все еще сердитесь на меня, что я вас провела?» — спросила Амалия. Несмотря на то, что было уже довольно темно, я мог поклясться, что она улыбается. Но в конце концов, вы же недолго оставались в заблуждении. Довольно скоро вы начали подозревать, что я вовсе не та, за кого себя выдаю. потому-то я ни на мгновение не выпускала вас из виду. — Почему? — Вы меня подозревали. Мой голос был полон горечи. — Нет, просто вы слишком догадливы, и я боялась, что Фриди Келлер в один далеко не прекрасный момент придет в голову мысли избавиться от вас. Очень просто ответила баронесса. Я вспомнил, Как лжая Амалии не понравилось, когда я рассказал ей о своей экспедиции в Глухов, о том, что мне удалось там узнать. Да, но ведь именно она позвала меня ехать с ней в Петербург, искать неуловимого Альфреда. Почему? Да потому что я упомянул о своем однокурснике, через которого легче всего навести справки. Вот почему. Потом уже, когда мы ехали в карете... Фрида Келлер сочла, что я ей больше не нужен, и достала револьвер, но, на мое счастье, экипаж подскочил на каком-то ухабе, она ударилась раненой рукой и выронила оружие. Потом я упомянул, что Альфред опасен, и она решила повременить с моим убийством, с моей помощью добраться до Альфреда и уничтожить нас обоих. «А потом уже...» Она не могла ничего сделать, чтобы не спугнуть Рубинштейна, потому что его люди пристально следили за нами. — Что? — спросила Амалия, от которой не укрылась моя задумчивость и мое замешательство. — Ничего, — буркнул я. И тут еще кое-что вспомнил. — Скажите, а обыск в моей квартире, когда я вернулся, и там все было перевернуто вверх дном? Амалия вздохнула. «Тут, каюсь, я должна перед вами повиниться», — сказала она. «Аркадию вы пришлись по душе куда меньше, чем мне. Может быть, потому что постоянно указывали на его ошибки. Но он и решил, что вы что-то скрываете». «Что?» — болезненно вскрикнул я. «Так тот погром устроил он?» «Ну, не сердитесь на него», — протянула Амалия. «Аркадий человек может быть слишком прямолинейный», но в своем роде неплохой и очень предан делу и к тому же он великолепный актер проворчал я так изображать высокомерное презрение к недалекой француженке не смог быть даже южин амалия весело хмыкнула игра тут вовсе ни при чем стала объяснять она и в темноте я увидел как блестят ее глаза у нас с миссье пироговым Действительно, довольно сложное отношение. Однажды он провалил важное дело из-за чрезмерной любви к картам, так что мне из-за него пришлось выкручиваться самостоятельно. Примечание. Об этом читайте в романе «В поисках Леонардо» издательства «Эксмо». Конец примечания. Да и потом, одной игры мало, знаете ли, взять хотя бы меня. Когда я поняла, что вы мне уже не доверяете, мне пришлось утрировать, переигрывать, делать из моей милой гувернантки чуть ли не карикатуру. И долго это, конечно же, продолжаться не могло. Но, тем не менее, мы хорошо поработали вместе. — Да, — отозвался я, — вряд ли бы я справился без вас. Ведь именно вы догадались про вид из окна, что Стоянов шпионил за немцами. И именно вы указали мне на подозрительного кондуктора. Наверняка же его сослуживцы вовсе не совещались в коридоре, что из-за него им придется туго, да? Я прав. Не совещались, — кивнула Амалия. И все же я уверена, что они знали о его делишках. К тому же, полагаю, Лемон и Фрида подкупили кого-то из них, чтобы как только Столетов вновь появится, им сразу же дали знать. «Шпионы не случайно выбрали гостиницу, которая находилась так близко от вокзала?» «Наверное, вы правы», — поразмыслив, согласился я. «Можно вопрос? Кто убил Стоянова?» «Конечно, Фрида Келлер, которая как раз от вас и узнала о том, что болгарин ни на мгновение не выпускал их из виду. А Канакрад? Кто убил его?» Беднягу садили целых шесть пуль. — Шесть пуль, говорите? — задумчиво проговорила баронесса. — Боюсь работа Лемона. Тот был в ярости из-за того, что Фрида ранена, Ну и обошелся со стрелявшим по-свойски. Она говорила и нет-нет добросала да взгляды в сторону особняка, который был теперь полностью оцеплен людьми в штатском и городовыми. К сожалению, Аркадий не всегда мог следить за Лемоном, хотя мы знаем, что он несколько раз встречался с Фридой, но я уверена, что Антипку застрелил Клаус. Я глубоко вздохнул. Должен признаться, госпожа Корф, я все же кое-чего не понимаю. Вы знали, кто такая Фрида Келлер, и знали, где находится Лемон. Почему же ваши люди не арестовали их? Амалия усмехнулась. Почему? Тому были причины, господин Марсельяк. Во-первых, названные особо являются подданными германского императора, и против них не было достаточных улик. А во-вторых, какой смысл их арестовывать, пока они искали чертежи? Мы пристально следили за их действиями и таким образом могли не тратить лишних усилий. А как только чертежи оказались бы у них, мы бы сразу же взяли их с поличным. То есть вы позволяли им таскать для вас каштаны из огня. Похоже, что в волнении я стал изъясняться, как наш брандмейстер. Мафуа, Аполлинариев графч. Примечание Мафуа. Право же французский. Конец примечания. Вы должны понимать. что не я одна здесь принимаю решение. Генерал Багратионов сказал, что трогать парочку покамест нецелесообразно, и мне оставалось только подчиниться. Потом, когда я догадалась, что чертежи попали к Альфреду, я оставила Аркадия наблюдать за немцами, а сама отправилась в Петербург, чтобы проверить свою догадку. «Значит, вы успели на предыдущий поезд?» — спросил я. — Да, уехала на императорском поезде, — просто ответила Амалия. А я не стал объяснять ей, что имел в виду обычный поезд, проезжающий через несколько ранее,